В Астрахане. Весь декабрьский оконечник 1585 года лютая стужа мурыжила астраханцев, потом нежданная оттепель, и вот уже солнце сияет, искриво дразнясь, под луж. Без малого две недели жил Степан в тереме князя Федора Лобанова Ростовского, астраханского воевода. На днях ждали приезда самого Уруса, нынешнего Ногайского правителя. В канун переговоров следовало утвердить линию русского посла Ивана Хлопова. оно долго и не удавалось ввиду хвори посла. Две недели в кашле или лихорадке, простыл в начале зимы после охоты. Бездействие угнетало Степана. Дни просиживал томясь, выделенный князем Светлицы. Или бесцельно бродил по городу. Взяблое время население прирастало к печкам. Одиночные вылазки на выгул мало способствовали настрою. В раздумьях о возложенном и выполненном он частенько ставил себе в вину осложнения последних месяцев. Клял за неудачную переманку барбошиных и хаимцев, за кровавую потеху, ими же учиненную над Ногайским поселком, но не мог сыскать уязвимого звена, подорвавшего начальные планы. Отщательно все взвесив, даже понимаешь, что в сущности тебе скорее повезло. Сколько раз мог сгинуть, хоть и во время поездки в стан Кольцова. Однако ведь живеханик, да еще привел к Самарской засеке шальное казачье пополнение. Пускай, перейдя на службу, сотня кольцова и воротилась на Барбошную поляну и даже временами наведывалась в отдаленный угол реки Сок на семейкин лук. Главное отныне сотни состояла на царской службе и в случае чего поддержит стрельцов. Когда Степан старался унять мысли, воз времени катил еще ленивей. К счастью, Иван Хлопов пошел на поправку столь же резво, как и слег. В один из последних дней уходящего года в гостиной князя Лобанова собрались пятеро. Князь, его верный держальник Фалалей Котов, Степан, Иван Хлопов и Федор Елчининов, Тот самый военный голова, что проделал всю работу по разметке черты, Самарского Орешка. Просевшись круг стола, сперва потолковали о пустяках, о ценах на меха, отдали должной редкой красоте дочери Елчининова, Надежды. Наконец осторожно подступились к предстоящей встрече с Урусом. «Худы, скажу вам дела, други мои», — загревал Хлопов, отмахиваясь от свиной девушки с кринкой топленого молока вперемеж с медом. Станичники так нашалили, что опасения гложет, как бы урус мне самому в отмест зла какого не состряпал. Чуй, задаст стружку. Да уж, расстарались, поддакнул Елчининов, царапая по посеребряную за рукавье. Третьего дня гостил я у купца Деменьша Пляскина, так что за диву узрел. Ну, если сразу, слов нет права. Тридесять скакунов статных пригожих, я его от кель не видаль. дементий плот глаза щурит, хихикает, Хочаще, говорит, на рынок ходи. Там, говорит, даже в дивах девах из татарвы оттяпал. И впрямь из синей зерят красотки такие смачные. Глаза, как луны ущербные. Так вот, говорит, казаки, но ну, не такого товара навозят, что очи трещат от пестрости. Тут те и кони, и ковры, и рясны, и людишки. Вот. А главное, чуете, более всего того добра у Нагаев отбито. У Нагаев. Воры они как делают? Да, страха товар доставить за С Скопом и шустро продадут, а уж тут казачью поживу Раскупает скупают бойко. Кто ведь за цену купит, за две, коль не за три, бухару или как сбагрет. И так за все, а ты воевода точно в невесте. Тут вон лих како. Оно да, лихо, князь удрученно повертел головой. Мелко кустой макушка смешно особилась над длинной и густой бородой. И мне давно оно ведомо, правда, чтобы уж так. Наша купчина с сарацинские хоромы заводят. Да, уж точно чует сердце. у рус нам такую аллилую споет, Что вой от нее до Москвы и дальше прокатится. Тот и оно, не придумаю как быть, Что отвечать, развел руками посол. Как, как, известно как, Отметать все, как молви и злой навет, Заглазный и преднамеренный, проронил Колотов. Отметать-то чего проще, Только словам веры давно не стало. «До одна из была, что у нас, что у них!» — отмахнулся Хлопов. «Бумага!» — вклинился Степан и пояснил. «Я говорю, что если веские бумаги представить у русу «Бумага она, да, ни слова, а и все же не железо!» — раздумчиво кивал Колотов. «Погодь, погодь!» — встрепенулся Хлопов, застукал пальцами по дереву. «Обожди-ка стене, растолкуй. Какая такая бумага? Что за бумага?» «Есть, есть такая. Боярин, она у тебя!» Помнишь присяга там казаков Кольцова царю ну, которую я вручил тебе по прибытии? Стрешневым заверенное. заверенная. Степан глядел на князя. А я уж ладился послать ее через Казань с доверенными в Москву, заерзал воевода. Впрочем, и по весне успеется. Грамота важная. Нече скрывать важное. Умно придумал. Только Бурус в мелкости не вдарился. Раз казаки на службу перешли, так куда б деться растворится силь такой? Ведь у Русовой соглядатые и чай зорк следят, кто и зачем в Астрахань заходит. А за эти полгода к нам больше, чем полста, не входило казаков чужих. Вот у Русовой зяблики нюхать и учнут, куда мы пропали кольцовские сотни. Так глядишь, и до грядущей крепости дознаются. А от чего по Русу не сказать, что казаки равными частями осели в малых дозорах на заметах, что по Волге раскиданы? Пришло на ум Елченинову. — что верно и складно. Отте те сто семейкины, с нами все понятно. Главное, чтоб о городе до времени прознали. Коль сруб увидят, еще не беда. С засталами нога и давно свыклись. Зло ином, делами Щеряковы и Барбоши. Ведь все северные улусы прозорили тать чертовы. Гонит Нагая в сысконных обиталищ. А полон и корысти к нам на продажу тащит. Воевода оснастил концовку молким ругательством. «Вот и я!» — вздохнул посол. «Крутой разговор пойдет про воров. Мало б только грабили, они же опорные гнездища срубили. Кош яек!» Оттуда Нагаев в наглую бьют. «Кто такой потерпит? Да еще со стороны Тати неверных. Уж это на их татарский-то взгляд!» — поежился воевода. Литые плечи едва не располсовали кафтан. «Тут долго гадать, чай нечего. Степан просунул под запояску ложку. «Ясно. Все заковырки у рюса предвидеть гиблое дело. А посол наш человек умом резвый. по походу, сам выдумает, когда и что сказать. А коль мы друг друга стращать будем, ему ж хуже на разговор с князем наладится не сумеет. К месту, не к месту, везде подвохи до увертки станут блазница. С этими словами Степан поднял кружку с мушкателью. Остальные крякнули по примеру, обиходили приборы. Покаляк о том, о сём, обо всем и ни о чем, ближе к полночи, разбрелись. Впервые за долгие недели Степан уснул, хоть малость довольный. Но тревога по-прежнему стучилась в сердце. Он понял, что Урус, муж в государственных делах, ухищрённый и коварный. Засыпая, решил добиться от воевода разрешения на выезд с Хлоповым к Верховному Нагаю, который, по донесениям, Покинул сарайчик и правил к Астрахане. Неспешный январь чеканил ледяным молотком унылые дни, несшие снег и тоску. Наконец, тринадцатого скорнюши донесли урос прибыл в составе немногочисленной свиты. Правда, в ближайшие дни под шатер властителя слетело с немало послушных ему султанчиков. Прослышав о появлении долгожданного князюшки, Хлопов послал за Степаном. Тот не заставил себя ждать. По торжественному случаю Степан приоделся. Наряд совершенно переменил его, облагородил. Под медвежьим полушубком узкий кафтан из китайки с обилием петлиц перепаялся дорогим кушаком. Руки в перчатках. Сразу видать начального человека, а то и царского жильца. Когда он ехал на супостате к дому Хлопова, народ невольно оглядывался. Смешливые девушки в шубках, завидев латного ездака хихикали и шушукались. И напрасно. Степан давно оградился равнодушием от уколов женских сабель, язычков и от женского зелья их глаз. Он спокойно проехал мимо. Напрасно старались те привлечь его внимание. Уже за спиной хлопнула дверь. От неожиданности Степан оглянулся. На крылечке появилась еще одна в душегрее и цветастой ширинке. В третий взгляд молодца Покраснела. Не то с морозу, не то смутясь. Не понять, потому как тут же слетела по ступеням, толкнула в спину ближайшую искривляк и крикнула задорно. «Эге-гей! По что зря студитесь, пожальте в хату!» Но подруги не спешили. Плечистый всадник сказал Тпро. Правда, к общему разочарованию не с тем, чтобы воротиться к красоткам. Просто приехал. Впереди сутулился старый слуга Хлопова. Здоровлю, Михаил?» — приветствовал он старика, соскакивая. — Благодарствую, барин, и желаю того ж. Беря супостата под усцы, с достоинством ответствовал дедушка. Благолепный, похожий на архимандрита. Открыл калитку, первым вошел во двор. Чуя и щадя старость, супостат покорно брел следом. — А не знаешь ли, дед, что закрали в одной душе грее из дома выбегает? Застудиться не боится, — спросил Степан так просто, — для поддержания и в знак расположения. «Запало, запало!» — с торжеством возопил старикан. «Оно, конечно! ахти охти, старая моя кости!» «Прохудились руки! то бы взял в прилуке?» «Глазки заблестели, да так маслянисто и в то же время своднически!» Эхо ты милай!» Михаил, держась за поясницу, пошел в припляс. «Так кто ж первая красотка нашей слободы?» Хлопов жил в доме зажиточного ремесленника. «То ж Надюша Елчанинова!» «Наденька, Наденька!» «Сдобнушка, ладенька!» ге ге эгегей!», эгегей «Окай, ты права!» Лакей разошелся не на шутку. Степан искренне подивился ребячевой необузданности столь с виду блаженного хрыча. И тут хребет дедушки прострелила, Страдальчески морщись, согнулся кочергой и заохов похромылял к дверям. «Ох, жизня-мазня! Ох-охо! Не знал, стало быть, барин, не знал, так знай! Первокрасотка!» «Елчениновы они так же, как и мой барин, у слободских гостюют. А ты чай, Надюш, ты сразу приметил, да от остальных-то обособил». Тут старику полегчало, и он заварковал что-то маловразумительное. Из чего Степан заключил, что хлопав холоп, веселее И, кстати, был таким, видать, зыбки младенческой. «Да нет, как раз ничего такого вроде не приметил», не сорал Степан, но вспомнил особенный, чистый, Неприлипчивый взгляд девушки и добавил. «А глазки у нее правда приятностные. Как-то глыбка, что ли, глядят, хотя и прытка. Ну, не знаю. А так, девушка и девушка». «Ну, ты это напрасенчишь, барень, убежденно заверил старый, провожая гости в сене. «Ты, я так смекаю, не больно ее разглядел. Свету мало». Михаил к чему-то указал пальцем на потолок. Степан смерил деда в упор с ног до головы, но ничего не сказал. Хлопов занимал две комнаты в доме сыречика Анофрия Пляскина, родного брата того, где меньше купца, что прикупал у казачков нагаек, лошадей и прочий товарец. Утвори здесь было немного, зато открытый рундук и стол ломились от бумаг, книги, свитки, письмена, гусиные перья. Хлопов у окна с головой ушел в какую-то рукопись. Весь в думах, не замечал, как в ярком свете дня Чедя серым месяцем, желтеет с ночи светец. «Иван, Иван, пора!» – затормошил посла Степан. Тот округлил серые умные глаза, не разумея, чего от него хотят. И разом спохватился. «Фу, ты пропасть! Да-да, конечно, пора! Ты готов?» «Я-то да! А ты-то? Сейчас оденусь!» «Михаил, запрягай таратайку! Тьфу, Сани!» Поморщился и улыбнулся собственной рассеянности. Едем верхами, в санях рытвен и на носов не сосчитаешь. Лады. Эй, Михаил, подбери коней мне и Степан ермилочу Со мной супостаты, нового не надо, — отказался Степан. Иисус с тобой. А что, коль к Телефсуфу станем, слыхал о таком? Нет. Вот так. У русов первый угодник, собака князя. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в дьявола, ни в шайтана не веруют. У него не гостиный двор, змеи и куток. Обчистит скотину мать родную. У своего царя лошадь с под носу уведет, а с подвернется, зарежет. И концы в воду, в омут. А ты, супостата. Эх ты, и простота. Ну, бери, коль не жаль. Только не забудь с красавцем почеломкаться. На прощание. И на том свете не свидитесь. Ну, пожалуй, убедил, хохотнул Степан. И хлопнул супостата по крупу. Пущай, пока мест у Михаила на покорме бока наест. Только, слышь, Михаил, ты его не умори. На молодух-то глядячи, я тебе тогда не то, что руки-ноги, а все лысый черпало, облуплю. Будут тебе зазнобы до да прилуки. Лакей ворчливо засипел.